Глава 3. Светопредставление. Часть первая. Ограбление. Дверь в квартиру Лизы была открыта настежь. За дверным проемом горой валялись обувь и одежда. «Что это?» — Лиза вскинула испуганный взгляд на Михаила Юрьевича. «Это не мама. Она так не могла. Она на работе». «Конечно, не мама». Милые барышни, отойдите к лестнице, внутрь я загляну сам. В квартире все было перевернуто вверх дном, но тех, кто это сделал, уже не было. Михаил Юрьевич вернулся на лестничную площадку и стал звонить в квартиры соседей. Никого дома не оказалось. Это плохо. Как всегда, никто ничего не слышал, никто ничего не видел. Старик достал из глубокого кармана пальто мобильник и быстро набрал знакомый номер. Алло, Петенька? «Знаешь, дорогой, в твоем деле еще и ограбление квартиры. Влезли к Лизе, к девочке, которая нашла улики. Приезжай к нам как можно скорее. А мы вызываем маму потерпевшей. Она сообщит тебе, что из вещей похищена. Но думается, что ничего. То, что могло интересовать преступников, мы еще утром передали тебе». Петенька что-то недолго скрежетал в трубку, на что Михаил Юрьевич добродушно ответил. «Мы тебе, Петенька, подаем горячие на тарелочке». «Ты бы, мой ирьяный птенчик, ковырял землю в поисках зерен правды еще очень и очень долго, и вряд ли смог бы сложить одно к другому. Я утверждаю, и уж поверь моему опыту, это звенья одной цепи». Старик закончил звонок и сунул телефон обратно в карман. «Лиза, вызывай маму. Пусть заканчивает украшение вселенной в лице одного человека и бежит домой». «Мой рюкзак украли», — тихо сказала Надя. «Он тут стоял рядом с дверью, а сейчас его здесь нет». «Ну, это еще проверить надо, лежит здесь рюкзак или нет. Хотя пропажа твоего рюкзака очень и очень вероятно. В нем последняя надежда преступников. Они же не знают, у кого улики, у тебя или у Лизы. И если бы вы не стали искать бомжа Валеру и совать свои милые носики не в свое дело, то за вами, скорее всего, просто присмотрели бы пару дней и оставили обеих в покое. И всего этого не случилось бы. А знаете, что здесь еще должно было лежать? Вот здесь, прямо у двери». Девочки отрицательно помотали головами. Тело убитого пупсика. Такое бывает при ограблении квартир, когда собаки оказывают сопротивление. Никто из криминалистов не обратил бы на эту деталь особого внимания. А ведь приходили сюда и за пупсиком, вот увидите. Или я совсем выжил из ума, или из квартиры, кроме рюкзака Наде, ничего не пропало. Все ценные вещи окажутся на месте. Петенька примчался быстрее мамы и выглядел на этот раз еще мрачнее, как будто с головы до пят пропитался питерской непогодой. «Я успел посидеть и растолстеть, но почему я все еще у вас на побегушках? Мне что, своих дел мало? Вы думаете, мне заняться нечем? Давайте еще вспомним, как вы мне помогали переходить улицу на зеленый свет, и давайте начните меня снова везде водить за ручку». «Это можно, можно». Согласился Михаил Юрьевич, беря полицейского под руки и продолжая доверительно. Особенно в таком важном и безотлагательном деле. Кипятись, Петенька, на подчиненных, а меня выслушай внимательно. Я не верю в совпадение. Не думаю, что это бытовое ограбление. Скорее всего, преступники приходили забрать свое, но не нашли. Хотели убрать свидетеля. Какого еще свидетеля? Взорвался Петр Васильевич и стряхнул руку. Пупсика. Но он... «Так, мне срочно нужно проверить и мою квартиру». Старик сам прервал себя на полусловие и ринулся вверх по лестнице. Девочки все поняли. Если за ними следили, то могли и вычислить, что Пупсик, их дорогой бесценный Пупсик, был спрятан в квартире этажом выше, и когда они ушли, находился под защитой только Жужи. Девочки бросились за Михаилом Юрьевичем. Два пролета лестницы казались бесконечными. Сердце каждого бешено билось. «Что с Пупсиком?» Дверь была плотно закрыта, но за ней не раздавалось ни единого звука. Михаил Юрьевич прижал руку к груди, будто селись удержать свое сердце. Пауза длилась вечно. Наконец старик опустил руку в карман и достал ключ. Рука его дрожала, и ключ никак не попадал в замочную скважину. Но дверь можно было и не открывать, все стало ясно. Заслышав посягательство на входную дверь, заливаясь на два голоса, в прихожую из глубин квартиры принеслись обе собаки. Жужа и Пупсик были целы и невредимы. Лиза заплакала. «Пупсичек, я тебя никому никогда не отдам», сказала она, обнимая пса, а потом тихо добавила. «Хотя после случившегося мама нас обоих выгонит на улицу скорее, чем позволит тебе остаться у нас». Компанию частных сыщиков ждали две выспавшиеся довольные собаки, которые мгновенно, едва открылась дверь, устроили состязание. Кто проявит больше радости и преданности, кто выше прыгнет, лизнет более смачно, взвизгнет громче. Грубоватый и уличный пупсик таких тонкостей домашней жизни не знал, но скакал высоко, лаял громко. Подлизываться он не умел, но мог хорошо и весело куснуть забок. Так, девица-красавица, проходите. Нам нужно выпить крепкого чайку с валерьянкой и подумать, что делать дальше. Михаил Юрьевич, первым, не раздеваясь, прошел на кухню. Сбивая его с ног, мимо пронесся табун в лице пупсика и жужелицы. Когда зашли девочки, уже был поставлен чайник, а с экрана телевизора дама средних лет объявляла. Наконец появились долгожданные новости по очень громкому делу пропавшей в Санкт-Петербурге 11 Вики Журавлевой. Напомню, 25 февраля школьница ушла из дома и не вернулась. Полиция, волонтеры и тысячи неравнодушных жителей северной столицы продолжают поиски исчезнувшей девочки. Но до сих пор у них нет ни одной зацепки, ни одного свидетельства. И только журналистам нашего телеканала удалось разыскать человека, который сможет пролить свет на эту страшную и загадочную историю. Оставайтесь с нами, и вы узнаете другую, мистическую сторону жизни, на которую мы привыкли закрывать глаза, но которая реальнее наших будней. Не переключайтесь, через несколько мгновений вы узнаете все. Вот оно, долгожданное свидетельство. Все самое интересное и важное в интервью с потомственным ясновидцем, целителем и медиумом Будемиром. Его прекрасное имя означает «Да пребудет мир», «Миротворец». А нам остается только надеяться, что в нашем городе наконец настанет спокойствие, и бедная девочка благополучно вернется домой. Ведь теперь ее судьба в надежных руках. Все трое замерли перед экраном. — Только бы Вика нашлась, — простодушно сказала Надя. — Конечно. Прольет ваш Будимир свет, — усмехнулся Михаил Юрьевич. — Не свет, а воду он будет лить. Знаю я таких магов, актеришки погорелого театра. Даже харизмы нет, а у школы так и вообще никакой. После нескольких рекламных роликов, вместо хорошо освещенной студии и радостной женщины, на экране в ледяном мареве застыл литейный мост. А вот это интереснее, чем я думал. Одобрительно кивнул легендарный следователь и потер руки. Студия и вы, дорогие зрители, приникшие к экранам телевизоров, сейчас все мы станем свидетелями нереального эксперимента. Зачистил корреспондент. Я сам не могу поверить, но сейчас Будимир, известнейший целитель и медиум, проследит за тем, как и куда ушла печально известная пятиклассница Вика Журавлева. То, что осталось незамеченным камерами наружного наблюдения, которыми буквально нашпигован наш город, станет явно изримо для всех нас. Как? спросите вы. Минута терпения и все увидите своими глазами. Будимир привел нас к литейному мосту. Здесь душа пропавшей девочки звучит громче всего. Знакомьтесь. Это сам целитель, ясновидец и медиум. Сейчас мы не будем его беспокоить, он находится в созерцании. Это очень важный момент. Посмотрите на его лицо. Кирпича его лицо просит, — не зло, но твердо сказал Михаил Юрьевич. Возле величайшего прорицателя его верные помощники, — продолжал корреспондент. Они всегда рядом и готовы оказать любую поддержку своему кумиру. «Они! Это они! Кот и старуха!» — вскрикнула Лиза. Точно подтвердила Надя. А пупсик залился лаем. Либо он тоже узнал своих обидчиков, либо заразился общим волнением. А этот третий, прорицатель, тоже был на видео, помнишь, Надя? Он разговаривал с котом. Третий был спиной. Я не уверена, что это именно Будемир. А я уверена. Точно он. Длинные, завитые плойкой стайлером волосы. Специфическая укладка. Не каждый мужик будет себе такую делать. Помнишь его прическу? Да можно же видео посмотреть и сравнить. «Гарантирую, это та же самая укладка», — взволнованно проговорила Лиза. «Интересный поворот, да, мои юные леди? Жду подтверждения». Надя начала искать в интернете нужное видео. Роликов спасения пупсика из полыньи по-прежнему хоть пруд пруди не было только одного, того, на который попали старуха, кот и их кумир. «Удален по требованию правообладателя», — разочарованно прочитала Надя. «Потому и удален, что это улика». Тяжело вздохнул старик. Как песок, все просыпается сквозь пальцы. И ничего не остается в кулаке. Даже мельчайшей песчинки. Лиза взволнованно пролистывала сохраненное видео в своем телефоне. Да, есть! Я скачала этот ролик. Спасибо, Надя, это была твоя идея сохранить на всякий случай. Вот и пригодилось. Показывайте. Обрадовался старый следователь. Без сомнения, эта троица идентична троице из репортажа, подтвердил он вскоре. Что могу сказать? Вы подрастающие гении сыска. Мне даже страшно, что такие бриллианты достались мне, старику. Вас немножко огранить, и вам цены не будет. С одной стороны тротуар Литейного моста уже оцеплен. Тем временем вещал телевизор. Посмотрите, что делает Будемир. Это ужасно и прекрасно. Мне леденеет сердце. Сейчас что-то будет. Корреспондент продолжал вести прямую трансляцию с места событий. Будимир, присев на корточки, водил руками над тротуаром, как будто рисуя морозные узоры или колдовские знаки. За его спиной стояли черная старуха и кот, защищая от натиска толпы. Народу собралось довольно много. Все хотели увидеть знаменитого ясновица и дух исчезнувшей девочки. Смеркалась. Синий, промерзший, густой воздух подтаивал и расплывался вокруг фонарей. Все, у кого было воображение, ждали появления призрака. Когда замолк корреспондент, призывавший к тишине, все замерли. Было слышно, как плачут родители Вики. Они стояли в стороне, зябко обнявшись, и затравленно следили за ясновидцем и его друзьями. Будимир закатил глаза и стал качать из стороны в сторону крупной кудрявой головой. «Я тебя ненавижу, мама», — широко раздув нос, издрек он, повторяя слова, которые, вероятно, ему нашептывал призрак. В этот же миг под его рукой синеватым светом загорелся след. «Подойдите сюда. Вы узнаете отпечаток ботинка? Это след вашей дочери?» — спокойно спросил кот у родителей Вики. Мама, на мгновение остолбеневшая от слов Будемира, подбежала и стала вглядываться в светящийся и словно зависший над тротуаром след. — Да, это ее новые сапожки с сердечками на подошве. — Доченька, доченька, где же ты? Возвращайся скорее, доченька! — Почему вы не каетесь, что ругались на дочь? Из-за этого она ушла из дома сама. Она ушла от вас. Каетесь при всех. Это ваша вина. Каменным голосом заговорил Будимир, лицо его было почти скрыто волосами. Я ни в чем не виновата, заплакала мама, упав на колени перед светящимся следом. Мы любим друг друга. Викуня очень хорошая. Она ушла с горяча. Никто ни в чем не виноват. Она-то хорошая, зло усмехнулась черная старуха. Шла, шла, шла. Будимир шел по тротуару так, будто продирался через толпу призраков и теней. За ним один за другим загорались и бледно мерцали синеватые следы с сердечками. «И попала в петлю времени. Ни туда, ни сюда. А ты, Вика Журавлева, хочешь к ним вернуться? Так называемая мать прощения у тебя не попросила». «Моя доченька Викуня жива?» — выкрикнула мама. Но Будимир не ответил. Ни его, ни помощников уже на мосту не было, и никто не понял, куда они пропали. «Интересное кино» покусывая губы, сказал Михаил Юрьевич. Понять бы, в чем правда. У вас-то тут все в порядке. В кухонном проеме появился Петенька. Все живы, бодро отрапортовал Михаил Юрьевич. А у тебя как, Петенька? Что я хочу сказать. Экспертиза показала. Прядь волос действительно принадлежит пропавшей Вике Журавлевой. Второе. Из квартиры, по словам хозяйки, ничего не пропало, как вы и предсказывали. Мой рюкзак пропал. Тихо напомнила Надя. Третье. Малолеток и пенсионеров, простите уж за прямоту, допускать к расследованию уголовного дела я не имею ни полномочий, ни морального права. А насколько вы мне помогли, сказать трудно. Дело-то как было темным, так таким и остается. Но только больше помогать мне не нужно. Напрасно ты, Петенька, от помощников отказываешься. У тебя как раз новые добровольцы появились. Пока ты там чужое добро пересчитывал, мы тут при интересную передачу посмотрели. Про то, как некий Будимир на Литейном мосту с помощью наследственных умений искал пропавшую девочку и нашел ее светящиеся и будто бы плавающие в воздухе следы. Мать пропавшая опознала необычный отпечаток ее сапожек. А у прорицателя, который тебе решил помочь, есть еще два помощника. Старуха и кот, о которых мы уже тебе рассказывали. Ну а у тех, скорее всего, тоже есть какие-нибудь помощники. Так что ты, Петенька, не отказывайся раньше времени. Глядишь, у тебя целая армия соберется и станешь ты генералом. Петр Васильевич в отчаянии только махнул рукой и выбежал из квартиры. Да, — Да-да, заходите, там они обе, — сказал он кому-то на лестничной клетке. — Лиза, ты здесь? — спросила мама. — Добрый вечер. Что же это происходит? Средь бела дня квартиры уродуют. — И не говорите, — сочувственно покачал головой Михаил Юрьевич. — Вы еще скажите спасибо пупсику. Если бы не он, еще неизвестно, что бы с Лизонькой стало, и с Наденькой. Это же все произошло, когда девочки вышли погулять с собакой. Возвращаются, а там такое. А что было бы, если бы они в квартире в этот момент находились одни? Это хорошо, что вы собаку решили завести. Так надежнее. И предупредит, и защитит, и вовремя от опасности уведет. В такой трактовке событий был крайне удивлен даже сам Пупсик, который вообще ничего не слышал, никого не предупреждал и нигде не гулял, а дрых вместе с жужелицей и видел прекрасные собачьи сны.